Глава 30. Я гнала в темноту, удаляясь от центра. Оказывается, если вжарить как следует, у меня очень быстрая машина. 8 цилиндров всё-таки. Штрафов придёт много, но это потом. А сейчас я хочу убраться подальше. На первый звонок Егор не ответил. Абонент вне зоны доступа. Я взглянула на часы, прежде чем экран телефона погас. «Через пару часов полночь, а у меня ещё дела». Чернов охранял склады в промышленном районе города. Я осторожно проехала по разбитой дороге и припарковалась у группы приземистых длинных зданий, обнесённых металлическим забором. Я позвонила ему и через несколько минут была на территории складов. «Привет, подруга! Чего глаза красные?» Он насмешливо, но по-доброму оглядел меня. «Да так. Оружейная смазка попала», — бесстрастно ответила я. «Что там с Феликсом?» Чернов подмигнул. Явно раздобыл что-то стоящее. Мне стало легче, я улыбнулась. «Не вздумай с ним связываться», — неожиданно сказал он. «Феликс, бандит». «Ты серьёзно?» — присвистнула я. «Вампир и бандит?» «Ты пойми...» Чернов искренне прижал руку к груди. «Я сам это не докажу, но нашёл много чего интересного. Будь доказательство, он бы сел как миленький, пожизненно. Я знала, что Чернов не преувеличивает, но Феликс и бандитизм в одном флаконе... С другой стороны, я чего только про него не слышала». И не всё оказалось правдой. У меня испортилось настроение. «Что ты раскопал?» «Для начала, твой Феликс — брат Эмиля Каца». Чернов усмехнулся. «Я сделала постное лицо». «Уже знаю», — кисло ответила я. «Если это его единственное преступление, то ничего». Кожа ещё ныла после жестокого поцелуя, и я провела ладонью по губам, пытаясь согнать фантомное покалывание щетины. Вот стоило ему лезть. Я теперь не могу сосредоточиться на деле. Эмиль выбил меня из колеи, как прямое попадание артиллерийского снаряда. «Я не шучу, Янка!» Чернов повысил голос. «Он лет 20 назад из Польши приехал. Что делал до этого, не знаю. Но в России ничего хорошего. Был связан с организованной преступностью. Только прижать нечем. Скользкий. Понимаешь? Ты это всерьёз?» Нахмурилась я. «Погоди, так это были люди?» «Ты же просила по официальным каналам проверить. Если тебе нужна его вампирская история, это не ко мне. Это у тебя надо спрашивать». «Продолжай». Сдалась я. Судя по документам, четыре года назад женился. Я нахмурилась. «Он разве не вдовец?» «А вот тут», — сказал Чернов. «Начинается очень неприятная история. Полтора года назад к нему в квартиру поступил вызов. Соседи услышали стрельбу. «Знаешь, что увидели оперативники, когда приехали?» «Думали, двойное убийство, а там...» Я обречённо закрыла глаза. Я догадалась. «Не продолжай». Вампира можно расстреливать долго. Он не сразу сдохнет. Но есть существенное «но». Чем сильнее ранен вампир, тем больше крови ему нужно, чтобы восстановиться. Он должен был броситься на оперативников, но я поняла, почему Феликс этого не сделал. Не страха, потому что в такие моменты отказывает инстинкт самосохранения. Смертельно раненым вампиром движет один инстинкт — адский голод. Наряду ведь понадобилось время добраться, а Феликс не мог ждать. Он сожрал свою мёртвую жену. Она была человеком, да? Не вампирша? Чернов усмехнулся, будто я сказала что-то неприличное. Аномалия не выявлена. Обычное. Что было дальше? Убийцу нашли? Чернов отрицательно покачал головой. Учитывая знакомство Феликса, выводы сделать несложно. Скорее всего, сделал что-то не то. Или перестал быть нужным. И его пустили в расход. У него смертельное ранение было и контрольный в голову. Кто бы ни был убийцей, он не знал, что имеет дело с вампиром. Я вспомнила, как Феликс отреагировал на моё вероломное вторжение. Было впечатление, что он всегда начеку. Я бы тоже спала с оружием, если бы мне однажды прострелили башку. Видела шрам у него на лбу. Я прикоснулась к точке над бровью. И ещё подумала, ну пулевое похоже. Это оно и было. — И вот что я тебе скажу. Глаза Чернова стали предельно серьёзными. Я это раскопал. И кому надо, тоже раскопает. Адрес дома, который ты дала, я проверил. Он записан на Эмиле. Вроде никаких следов, что Феликс живёт здесь, нет. Но будь осторожна. Постараюсь. Я скупо улыбнулась. Чернов смотрел на меня с искренним беспокойством и был прав. Я не хотела огрести проблемы Феликса, но они сами меня нашли, только как? Вадим вполне мог быть посланником этой истории. Откуда они узнали? Откуда? У меня было чувство, что где-то здесь есть ниточка, которую стоит потянуть, и распутаешь клубок. Только я её не видела. «Как звали того типа, на которого работал Феликс?» — спросила я. «Александр Шивонин». Я чуть было не спросила, не мелькал ли там человек по имени Вадим. Особых секретов между нами не водилось, но посвящать Чернова во всю грязь не собираюсь. Меньше знаешь, крепче спишь. «Спасибо. Если что понадобится, обращайся. Я у тебя в долгу». «Пустяки!» — расцвёл Чернов. Когда я выходила за ворота... Он неожиданно сказал мне вслед. «А, да, жену Феликса звали Анна. Золотова её девичья фамилия. Вдруг пригодится». Я споткнулась об металлический порог и чуть не приложилась головой об капот своего Мерседеса. Чернов помог мне подняться. «Ты как?» — спросил он. «В порядке?» «В полном», — ответила я. Несколько раз по дороге домой я набирала номер Егора и всякий раз нарывалась на бубнящий автоответчик. Кажется, охотник решил залечь на дно. Совпадение? Вряд ли. Мне очень хотелось отвесить ему пощечину за ложь. До Егора я дозвонилась, когда уже была на проспекте. Голос был едва слышен, словно охотник находился на границе действия сотового оператора. «Надо встретиться», — плавно сказала я, чтобы не сорваться и не начать орать. «Срочно!» «Всё в порядке?» Чтобы не спугнуть его, я применила тактику Эмиля. «В полном. телефонный разговор». «Хорошо. Если Егор что и заподозрил, то не подал вида». «Куда мне приехать?» «А ты где?» «Я заеду». В трубке повисла пауза. Мне показалось, он не хочет отвечать, но Егор заговорил. «Погоди, дай сориентироваться. Я в пригороде. Но где точно сложный вопрос, сейчас попробую уточнить». Он начал объяснять, как проехать. Оказалось, это у чёрта на куличиках, главным ориентиром которых был пункт по приёму металлолома. «Доберусь только через час». Я швырнула трубку на приборную панель, и развернулась на первом же светофоре, слишком сильно стискивая руль. Чувствовала я себя собранной, но как будто оплёванный. «Основное спасибо за это нужно сказать охотнику и Эмилю. Ну да, мой бывший муж свинья, кого я хочу этим удивить, думает только о деньгах и своём имидже. Теперь лучше не попадаться ему на глаза». Район, куда я приехала, напоминал тот, где обитал Чернов. Асфальта не было. Только земляная, хорошо укатанная дорога с пышными кустами вдоль обочин. Пункт вторсырья я увидела сразу. Метровые буквы на боку ржавого ангара были написаны белой краской. Участок перед воротами засыпан мелким гравием, и я поставила машину туда. То, что я рассмотрела в свете фар, мне не очень понравилось. Это была самая граница города. Вокруг поля и брошенные постройки. За ними начинались овраги и тянулись, сколько хватало света фар. Вокруг никого живого. Только вдалеке остервенела лаяла собака. Я выключила фары. На «Мерседес» навалилась темнота. До горизонта не огонька. Мне стало не по себе». На приборной панели зазвонил телефон, и я радостно схватила трубку, рассадив, что лучше говорить с Егором, чем одной сидеть в царстве тьмы и печали. Только звонил Эмиль. Я посомневалась, но молча приняла вызов. — Пусть говорит сам, если хочет. — Яна, ты слышишь? Он подождал. — Давай поговорим. — Что? — Прижала тебя, дорогой. Я почувствовала, что слишком сильно стискиваю зубы. «Почему ты не отвечаешь?» Он повысил голос, раздражаясь с каждым словом. «Где ты? Вернись сюда!» «Обещаю, ничего не будет, мы только поговорим!» Я молчала, пока не обрела контроль над своим голосом. «Я встречаюсь с Андреем. Полезешь еще, я ему скажу». «Ни с кем ты не встречаешься!» Уверенно возразил Эмиль, и я прищурилась в темноту. «Такую уверенность дают только факты. Он что, следит за мной? Так может, это его БМВ постоянно висит на хвосте? Ты ошибся. Спроси у него, если хочешь». Я сбросила звонок и отключила телефон. «Я его знаю. Обязательно перезвонит. Придётся поменять номер. И квартиру тоже». Вдруг кто-то рванул ручку пассажирской двери, и я вздрогнула от страха. Рука сама прыгнула под куртку, но в боковое стекло заглянул Егор. Я перегнулась через сиденье и открыла дверь. «Привет, Кармен!» Он сел в машину. «У меня хорошие новости!» Несмотря на это, вид у Егора был бледным, лицо осунувшимся и безрадостным. «Ну-ка!» «Скажи мне, кто нанял тебя для охоты на Феликса?» — попросила я. «Родственник жертвы. А в чём дело?» «Я терпеть не могу, когда меня используют в тёмную. Я с такой привычкой охотников уже сталкивалась. Не договорить, чтобы манипулировать, это по-нашему, да?» «Она была его женой». «И что?» «Его жену убили до того, как он её съел», — сказала я. «Если бы ты потрудился проверить, уже бы знал. Но ты к вампирам слишком пристрастен». Егор невесело усмехнулся. На лице появилось брезгливое выражение. Я не знала, кем он брезговал. Мной или собой? «Не он убил твоих охотников», — продолжила я. «Ты прицепился к нему вопреки фактам. Мне медаль ему вручить за то, что он доел жену, убитую чужими руками». Рано или поздно он бы это сделал, что один, что другой. карман. и плевать я хотел, кто виноват больше. Я бы всех прибрал». Я осеклась на полусловие. Егор всех считал виновными. Я поняла, почему он профан в расследовании. Он его никогда не проводил. В доказательствах Егор не нуждался. Меня угораздило связаться с фанатиком. «А если я буду настаивать на невиновности Феликса, то и сама попаду в ряды врагов». Егор с сожалением цыкнул и потёр лицо ладонями. «Были у меня опасения, что мы не сойдёмся во мнении», — глухо сказал он. «Ты же была замужем за одним из них». «Это ни при чём». Он коротко взглянул на меня, улыбнулся устало, но дружелюбно. Лицо стало симпатичным, но закостенелого фанатика совсем не похож, просто уставший парень. «Тебе нужно кое с кем встретиться», — сказал Егор. «Поэтому я и позвал тебя за город. Может быть, он тебя убедит. Если захочешь, уйдёшь, а если нет, тебе будут рады. Согласна?»